Глава, 70, в которой видная роль отводится Купидону. Теперь, прежде чем будет продолжен рассказ о мисс Лидии и ее проделках, Долг повелевает нам дать объяснение некой фразе из письма Джорджа Уорринтона его брату. Фразе, в которой упоминается леди Мария Эсмонд и которая кое-кому из наших простодушных читателей, вероятно, все еще кажется загадочной. Да и в самом деле, как могут подобные догадки прийти в голову благонамеренному читателю? Могут ли добронравные, неискушенные молодые люди предположить, что женщина благородного происхождения весьма древнего рода, обогащенная жизненным опытом и без памяти влюбленная всего несколько месяцев назад, может настолько забыть себя... О, я краснею до кончиков пальцев, когда пишу эти строки, чтобы не только полюбить человека безродного, но к тому же много моложе ее годами, но и выйти за него замуж перед лицом всего света. Впрочем, правильнее будет сказать не перед лицом, а за его спиной, ибо пастор Сэмпсон тайно связал эту пару нерасторжимыми узами в своей часовне в Мэйфере. Но помедлите и задумайтесь, прежде чем осудить ее бесповоротно. Если леди Мария была безрассудно увлечена своим молодым кузеном, а потом поборола эту слабость, дает ли это нам основание считать, что она не имела права полюбить кого-то другого? Почему только мужчинам дозволено искать новых утех, а женщины должны подвергаться осуждению, если они время от времени позволяют себе немного утешиться? Ни одна обличительная речь не кажется нам более грубой, вульгарной и философски несовершенной, чем, к примеру, сказать, речь Гамлета, обращенная к матери по поводу ее второго брака. Ведь суть-то, по-видимому, заключалась в чем? Да в том, что этой нежной повелике необходимо было вокруг кого-нибудь обвиться, а поскольку старого короля уже убрали с дороги, она обвелась вокруг Клавдия. Да что там, мы знаем женщин, у которых эта потребность прилепиться к кому-нибудь столь сильна, что они обвивают разом вокруг двух мужчин, и кто сказал, черт побери, что за поминками не может последовать свадебного пира. Если вчера вы возблагодарили Бога за хороший обед, значит ли это, что сегодня вы уже не можете почувствовать голод? Если у вас от природы отменный аппетит, и вы с удовольствием поглощаете сегодня свой ужин, то ведь это говорит лишь о том, что завтра часов 8 вечера вы, по всей вероятности, захотите пообедать. Что до меня, то когда кокетиса или флиртила Были ко мне благосклонны. Надеюсь, любезный читатель понимает, что здесь идет речь о неких особых самой что ни на есть ослепительной красоты и самого что ни на есть высокого происхождения. Я всегда держал в уме, что придет время, и их благосклонностью будет пользоваться кто-нибудь другой. Нас сервируют аля рюссе на русский лад и заглатывают одного за другим, как в пещере Полифема. Как говорится, ходи, михи, крас, тиби. «Сегодня меня, завтра тебя латынь». Есть и такие антропофаги, которые пожирают нас дюжинами. И старых, и молодых, и нежных, и жестких, и жирных, и костлявых, и красивых, и безобразных. Пощады нет никому, и один за другим мы по воле судьбы исчезаем в их всеядной пасти. Поглядите на леди Каннибул. Все мы помним, как в прошедшем году она разделалась с бедным томом Саплякусом. Как она вцепилась в него, насытилась им, обгладала его косточки и выплюнула. А теперь она заманила в свое логово недопрофануса. Зачарованный и дрожащий, он распростерт перед ее величественным взором. Взгляните на это несчастное, трепещущее создание, как он беспомощен перед этими дивными очами. Она подкрадывается к нему все ближе и ближе. Он тянется к ней все сильнее и сильнее. Сейчас мы услышим жалобный визг мольбу о пощаде, и, ах, он исчезнет. Увы, мне жаль его. К примеру сказать, мне известно, что Мария Эсмонт не раз и не два теряла свое сердце, прежде чем его подобрал Гарри Уоррен, но мне почему-то думалось, что Гарри навсегда останется его обладателем, что, сокрушаясь над своей незадачливой судьбой и распавшей связью времен, э, я хотел сказать, возрастов, Мария сохранит до конца свою любовь и взлелеет ее в благонравном безбрачии. Если в припадке старческого слабоумия я вздумаю завтра влюбиться, то, как и прежде, буду думать, что мне принадлежит неотъемлемое право собственности на сердце моей чаровницы и что я не просто кратковременный жилец видавших виды меблированных номеров, где расшатные кушетки хранят следы грязных сапог последнего квартиранта, а винные бокалы отпечатки — Многих губ О, моя бесценная нимфа Ты была прекрасна и любима Допустим, у меня было мимолетное увлечение Гликеры, ее кожа и вправду Ослепительна, как чистейший поросский мрамор Допустим, ты была Неравнодушна к Телефусу И с его дурацкими Отложными воротничками и Нелепой длинной шеей. Все эти маленькие безрассудства забыты теперь, не так ли? Мы любим друг друга домакилы. Разве нет? Да-да, до могилы, и пускай себе Гликера отправляется на воды в Бат, а Телефус со своей сервисом розеем красной шеи хоть на виселицу, не сепа, не так ли? «О нет, мы не ищем перемен, моя дорогая. Как бы ни летело время, как бы ни ползли вперед стрелки часов, какие бы ни дули над нами ветры, угли в нашем очаге, которые сейчас горят так ярко, никогда не задернутся Было и время мы позволяли себе слегка призвиться. И, правда же, о твоем увлечении Телефусом. Не хмурься так, мое сокровище, ведь от этого морщинки у тебя на лбу залегают еще глубже». Право же, повторяю, о твоем увлечении Телефусом злословил весь город, а что до Гликеры, то она приподло поступила со мной. Но теперь, когда мы понимаем друг друга, наши сердца соединены навеки, и плевать мы хотели на сэра Кресуэла Кресуэла и на его напудренный парик. Но другое дело, леди Мария, жившая в прошлом веке, у нее был неуравновешенный нрав». Ты, моя голубка, знаешь, Свет, и тебе понятно, что в жизни этой дамы было немало такого, что не следует выставлять на всеобщее обозрение, ибо это не слишком назидательно. Тебе известно, я не хочу сказать, мое сокровище, что тебе это известно по собственному опыту, но ты могла слышать, о чем толкуют люди, о чем толкует твоя маменька. Итак, так тебе известно, что старая кокетка, излечившись от страсти к одному предмету, не угомонится, пока не найдет себе другого. Что любовная игра тоже пьянство, и когда все вино выпито, ты... Нет, не ты, не ты, я хотел сказать э, гликера. Ну, словом, гликера, раз пристрастившись к бутылке, когда вино будет выпито, ухватится за джин. Короче говоря, если Мария Эсмонт нашла преемника Гарри Воренту, но и отдала империю своего сердца во власть новому султану, почему, в конце концов, это должно быть такой неожиданностью для нас? Ведь империя эта, подобно Нидерландам, привыкла переходить из рук в руки и всегда готова к наземному вторжению. На сей раз завоевателем сердца Марии оказался никто иной, как мистер Кью. Hagen, или хеган молодой актер, исполнитель роли короля в «Трагедии Джорджа». Его голос звучал так проникновенно, его жесты были так благородны, его глаза так сверкали, и он был так прекрасен в своих позолоченных кожаных доспехах и огромном завитом парике, когда произносил блистательные строки нашего поэта, что сердце Леди Марии устремилось к нему, как сердце Ариадны к Бахусу, после того, как ее интрижка с Тезеем пришла к концу. Молодой ирландец был глубоко тронут и очень горд благосклонностью этой знатной дамы. Возможно, он предпочел бы назвать своей женою особо более нежного возраста, но более нежного сердца ему трудно было бы сыскать. Леди Мария воистину прилепилась к нему душой и телом, и когда они были вынуждены обнародовать свой брак, и разъяренные родственники отреклись от нее, она переселилась к нему в его скромное жилище в Вестминстере.